Цеховой старшина Тоннер Тоннертрот синих гормастер, служил хранителем королевского молота более 200 лет. Такой вклад в историю родины не каждому был по силам. Вступив в должность далеко не безбородым юнцом, он навсегда лишил себя возможности когда-нибудь взойти на костяной трон, украшенный радужниками и шпинелью, но не жалел об этом. Тоннер -трот служил уже двум королям, и готовился верой и правдой послужить третьему, которого вот-вот должен был избрать великий мастеровой сход. Ныне почтенный хранитель сидел на верхней ступеньке трона, держа на коленях символ королевской власти. По преданию, врученный братьями-богами первому гному, объединившему в ходе вечной ночи подгорное царство и драгобужское наземье, в общее государство, и тяжко вздыхал. По причине почтенного возраста ему ставили низкий стульчик с мягкими подушками. А так-то полагалось сидеть на голом камне ступени, символизируя собой нерушимую власть. Тело его величества Крамполтота I еще не отправили по огненной реке в очрево роженицы Прогоры, а уважающие себя старшины уже переругались, как простые гномы, упившиеся самогоном. «Король не мог подписать договор с Ласурией!» кричал черноволосый могутный детина, сверкая синими глазищами и потрясая кулаками. Протяженность границ трогобужья с Креем больше, чем с Ласурией. На крыйских землях до сих пор не разработаны несколько крупных месторождений газа. Контракт, который предлагает Ассурх Пантеломус, даст нашей стране не только золото, но и рабочие места для молодых гномов, нуждающихся в полевом опыте. «Ты лукавишь, Кроссмост!» — бухтел сердито в ответ оппонент, седой как лунь старшина Вафельсхейр. «Всем известно, что ты торгуешь с Креем и обучаешь их специалистов на своих шахтах, разбазаривая наши тайные знания» с разбивающейся белой бородой и волосами, стянутыми в три толстые косы. Он казался бы древним воителем, если бы не поддерживали его под руки два старших сына тяжеловеса. Я давно сотрудничаю с Крем, ты прав, уважаемый Вафельсхейер, вопил в ответ собеседник. Поэтому знаю, слово данное Сурхам нерушимо. А кто из нас, почтенные мастера, в здравом уме и доброй памяти, будет доверять Его Величеству Рейдьерду Третьему, прозванному Ласурским Лисом. Все ли помнят, как во время Пятилетней войны силами его магов был подтоплен караван судов с нашими соотечественниками, шедший в Крей с грузом доспехов и оружия? «Не доказано!» раздался тяжелый голос с отдельно возвышавшегося места. Сидевший там гном говорил редко, но метко. Не прислушиваться к аргументам драгобужского архимагиста-драгодруга, гормастера, было опасно. Слишком часто непокорные оказывались на штатных должностях в гнилом лабиринте. «Прости твое могущество!» возразил синеглазый. Но кому еще было выгодно потопить наш транспорт в той ситуации? «Ты забыл кое о чем», — улыбнулся морщинистым лицом Мак. «Транспорт был предоставлен самим Рейдердом, который, к тому же, не знал, для чего нам корабли, ведь в контракте не были прописаны ни маршрут, ни груз. Зачем в разгар войны топить часть собственного флота. — И кто же, по-твоему, это был? — удивился Кроссмост. — Кто знает! — сверкнул по-прежнему орлиным взглядом дорогодруг и замолчал. Хранитель королевского молота переложил молот с правого колена на левое. Тяжел был паразит и стыл нездешним холодом. И вздохнул. Знал, о чем умолчал архимагистр. Той трагедии знающие обвиняли именно Пантиломуса, стремившегося натравить гномов на людей и заставить Лассурию воевать на два фронта. Ху с ним! вскричал Кроссмост. Информации никакой, одни тайные загадки. Я хочу спокойно работать и много зарабатывать, братья, и не ждать, когда меня ударят в спину. Ответственно заявляю, а Сурху я верю. А лосурингом нет. Заявление вызвало шквал эмоций среди почтенных мастеров. Сплоченный круг цеховых старшин разбился на несколько коалиций: за лосурию, против лосурии, за Крей, против Крея, против всех и прекратите орать, я сейчас оглохну. Еще раз вздохнув, Трот уронил молот головой на ступеньку. По зале совета разнесся вибрирующий низкий гул, от которого у всех присутствующих, включая архимагистра, зубы запрыгали во рту. Подскочившие помощники почтительно поддержали хранителя под локотки, помогая встать. Тот окидывал задумчивым взглядом спорщиков до тех пор, пока те не умолкли. «Его Величество, кромпал тот первый», подписал договор о сотрудничестве с Лассурией накануне своей кончины. Печально произнес он и поклонился пустому трону. И все почтенные старшины поклонились вместе с ним. «Я сам был свидетелем того, как он из последних сил ставил свое клеймо на документе». «Так покажи его нам!» — воскликнул Кросмаст. «Не могу, уважаемый!» Еще печальнее ответил хранитель. Силу короля хватило на подпись только одного экземпляра договора, и именно он был отправлен Его Величеству Редьерду. «Давайте спросим у Лусуринга!» <зарь> — зашумела толпа. Эмиссар Редьерда до границы не добрался, пропал без вести. Подал голос коротышка в боевом доспехе, казавшийся бочонком, а не гномом из-за коротких ножек и ручек. Впрочем, впечатление было обманчиво. Почтенный рубака Трумпель, синих гормастер, носил на шее золотую гривну королевского стража спокойствия. Кому как не ему было знать о тайных операциях и исчезновениях на территории Драгобужья. Судя по тому, как переглянулись архимагистр и страж, пропавшего без вести искали, но пока безуспешно. «Нет документа, нет и королевского решения», — припечатал Кроссмост. И старшины зашумели, соглашаясь. Положенный срок со дня смерти его величества истек хранитель, потому объявляй великий сход для избрания нового короля. А вось тот примет решение на благо подгорного царства. Тоннер Трот с неожиданной силой оттолкнул поддерживавших его гномов закинул молот на плечо и подошел к говорившему. И по мере того, как он подходил, неспешно, размеренно и величественно, будто сам был королем, нарушитель спокойствия, меняясь в лице, потихоньку отступал назад. В маленьких глазках хранителя королевского молота плескались скорбь и гнев. «Не тебе решать сие, Кроссмост!» — тихо сказал он. «Тело Его Величества будет предано прогоре, как только вернутся цеховые старшины, которые по разным причинам ныне отсутствуют. Только тогда я объявлю великий мастеровой сход, не ранее». Взяв собеседника за бороду, он притянул его к себе. «Услышал ли ты меня, почтенный мастер, не ранее?» «Услышал», — буркнул Кросмаст. Трумпель одобрительно хэкнул. «Скажи это громко, малыш!» — попросил со своего места архимагистр-драгодруг. «Стар я, слышу плохо!» «Услышал!» — рявкнул гном, побагровев от стыда и гнева. Хранитель отпустил его бороду и, посмотрев на остальных, констатировал. «Малый мастеровой сход считать закрытым!»